разговор молодожёнов Милый, давай так. После каждой нашей ссоры мы будем бросать в копилку по 10 копеек. Ни хрена себе ты придумала. После каждой ссоры. А за что мы будем жить тогда?